485. -е. Ноябрь, 5. -е. Напряжение, какого бы оно ни было, не будет изнашивать нервов, если волевой контроль непрерывен. Изнашивает не сдержанность. В спокойствии есть концентрация силы даже во время действий. И сдержанная сила растёт в напряжении, аккумулируясь в нуклеус Но не расстраивайся и не обессиливай того, кто утвердил свою власть и контроль над ней. Явление исчерпанности не допускается ни при каких условиях, равно как и действие, вызываемое условностями или желанием острала, ивит ложный вид духа. Нет явления более унизительного, нежели это последнее, ибо утрачивается достоинство духа.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 Домогательство чьё-то расположение или заискивание по деньгам, лепяние позором, улыбку, гримасу черепа, уступкой лукавым рукам. Довольно попрания собственной силы пятой собственной слабости, невежества и искательств. Разве может унижаться герой или воин света в ужимках духа или припадках разнузданности бояться?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 позору конец